Глава 36. Единственное победное будущее. Окутывающее тело Дидриха Гаддес сверкнул золотой вспышкой, и он решительно шагнул вперёд. Император Меча появился передо мной так, словно пролетел сквозь будущее, и махнул вниз занесённым над головой двуручником мирового будущего Кандеквизорта. Я применил Венеджерона -э -э Ливангирму в ножнах и нанёс ему встречный удар вероятным клинком. «Ограничиваю!» Раздался от года за голос богини будущего, и вероятность обнажения меча полностью исчезла. Несмотря на то, что нафта ограничивает будущее, полностью контролировать мои действия она не в состоянии. Ведь стоит мне решить пойти вперёд, и на самом деле сделать шаг, это перестанет быть будущим, а станет настоящим и прошлым. А на них полномочия богини будущего не распространяются. Однако обнажённый за счёт Венеджар меч всемогущего всегда является вероятностью. А если я не буду держать Левангирму в ножных и на самом деле обнажу его, то его сила уничтожит моё тело в прошлом, настоящем и будущем. А существуя лишь в качестве вероятности, он всегда будет слабее полномочий богини будущего, какой бы силой ни обладал. Она будет просто и дальше ограничивать будущее до того, в котором я не обнажил меч. Я остановил яростный взмах двуручника мирового будущего ножными Левангирмы, который предварительно окутал на явном. Тебе это не поможет. От Кандеквизорта или Ливангирма раздался сильный звон, однако в следующий миг клинок двуручника прошёл насквозь и рассёк мой торс. Бурно хлынула кровь, и я ощутил сильную боль от разрубленной основы. Двуручник мирового будущего ограничил будущее до того, в котором он прошёл мимо моей защиты и разрубил меня с предельной для недопущения активации крови владыки демонов силой. Я взглянул на него магическими глазами, окрашенными в темновато-пурпурный... И снова пустил в ход вероятный клинок Ливенгирма. Ограничиваю. Оружие богини абсурдности бесполезно против богини будущего. Дидрих широко взмахнул дворочником мирового будущего и решительно направил его клинок в сторону моих ног. Не имеет значения, уклонюсь я от удара или же заблокирую его. Он ограничит будущее и разрубит меня. Поэтому я решил не уклоняться и поднял правую ногу. Полносильный удар Дидриха растёк мою левую ногу, но до того, как он успел полностью её отсечь, я как следует придавил двуручник правой ногой. Будучи в процессе рассечения, меч не будет проходить сквозь меня, потому что будущее ограничивалось до его непременного нахождения в этой точке. «В пророчествах, оглашаемых пророком, есть смысл. Ты хотел внушить мне, что использовать Левангирму бесполезно, потому что ограничить всё предо мной не может даже богиня будущего». Хоть Дидрих и пытается взмахивать двуручником мирового будущего, вкладывая в удары всю свою мощь, в чистом состязании сил возможностей для ограничения будущего не так уж и много. Придавленный двуручник с грохотом впечатался в пол. Продолжая ограничивать вероятность извлечения Ливангирма из ножен, он лишает себя варианта влиять на другие аспекты будущего. Намереваясь отнять моё будущее, ты на самом деле блокируешь своё собственное. Я направил на него свою ладонь и нарисовал магические круги, которые превратились в сто башен, нацеленных на Дидриха. Джео Грейс. Сотня чёрных солнц устремилась к императору Меча Агахи. тот защитился от них Гаддезом и съел Ноджиазом. У всех есть свой предел. Я активировал магический круг, нарисованный на полу и стенах Джерастом во время сражения с Вирфлэр. Дженуавс. Клыки и синий чёрные молнии вцепились в Годдес Дидриха, а Ноджиаз сверкнул и вцепился в клыки молнии. Два заклинания стали пожирать друг друга, свечение втягивало в себя клыки молнии, но сколько бы оно их ни сжирало, те без конца появлялись вновь и вновь, и Дженуавс окутал Дидриха. Я заглянул в бездну магическими глазами и пальцами с прошёл через небольшое отверстие в Ноджиазе. Но даже пронзив грудь Дидриха, мне не удалось схватить его основу. Видимо, он ограничил будущее. Выходит, эта битва на сокращение вариантов будущего... «И ты проиграешь, как только не сможешь его ограничить!» В воздухе промелькнули бесчисленные огни и нарисовали магический круг. «Зора Эдипт!» Чёрное, как смоль, пламя обратилось в цепь, которая крепко связала тело Дидриха. «Техника драконов!» Золотой дракон, парящий позади него, сложил свои мечподобные крылья, словно превращая их в один большой меч. Гадес наложился поверх двуручника мирового будущего. романта! Примечание переводчика записано как «Удар драконьими крыльями мечами». Рассеивая частицы магической силы, Дидрих изо всех сил вскинул вдавленный в пол мирового будущего. Как только я уклонился от него, убрав ногу, ударная волна от создаваемого мечом давления разорвала Зору Эдипт. Стены в зале опоры были разрублены от сквозного потолка до пола ровно пополам, и замок с грохотом начал рушиться. Ха! от такого бы даже кровь ладыки демонов не защитила. Воспользовавшись тем, что он скинул меч, я опустил в ход вероятные клинки Левангирмы, и как только он ограничил их, вонзил в Дидриха ножны меча. Не обращая внимания на рану, Дидрих ударил меня, подобравшегося к нему вплотную, двуручником мирового будущего. Я остановил удар правой рукой с Бенаевном, но её ограничило и я ощутил сильную боль в основе. Двуручник мирового будущего с трудом вошёл в правую руку аж до кости, подтачивая основу. Тогда попробуй защититься ещё разок». В воздухе, словно окружая Дидриха, стали один за другим разворачиваться магические круги, которые превращались в рудийные башни. Всего их оказалось 666, и все одновременно выстрелили Джоу Грейзами. Вдобавок, вырывавшиеся из угольно чёрных солнц яркое пламя превратилось в абсолютную огненную цепь, которая сковало тело Дидриха. «Беавзда!» Ножные ливенгирмы окрасились в чёрный, как смоль цвет, и пронзили основу Дидриха. <связывая> его вырвало кровью, а лицо скривилось от сильной боли, я ощутил слабую реакцию. Несмотря на ограничения, Безда подточила его основу. «Я увидел дно, Дидрих!» Падающие один за другим Джоу Грейза непрерывно производили мощные взрывы, выдержав их за счёт Гаддеза и поглощая магическую силу при помощи тёмно-серого свечения, Дидрих ограничил будущее, и силой освободился от огненных цепей. Теперь шансы на победу увеличились до одной сотой. Владыка демонов, до пророчества осталось всего 10 секунд! И, не прекратив атаковать, пнул меня в живот. Я заблокировал удар ножными Ливангирмы, но меня оттолкнуло, и теперь между нами была небольшая дистанция, идеальная для взмаха двуручником мирового будущего. Ильющиеся Джо Грейза снова и снова взрывались о пол, словно проходя сквозь Дидриха. Я уклонился от резков скинутого меча с минимумом движений, и он разрушил пол. В тот же самый миг я подступил к нему, придавив ногой его клинок, и снова вонзил в его грудь ножны, покрытые бевзда. Это конец!» – держали вангирму левой рукой. Я покрыл правую бевзда, а поверхно кинул джиновц. «Ты прав. А теперь, как и гласило пророчество, прошла ровно одна минута и одиннадцать секунд». Одновременно с тем, как я протянул пальцы своей правой руки к нему, он сфокусировал Годесс на своём двуручном мече, и, словно как следствие этого действия, выпускаемые вокруг него Джоу Грейзу стали попадать по нему. Всунутые в его тело ножны сбёздавне всяких сомнений уже вонзились в его основу. «Давроманта!» Он обрушил на меня удар крыльями мечами, способными разрывить даже кровь ладыки демонов, взмахнув ими точно в тот миг, когда я начал свою атаку, с решимостью поразить друг друга одновременно. В этот самый момент, ровно через минуту и одиннадцать секунд после того, как он огласил пророчество, Дидрих, отбросив за счёт вложил всю мощь богини будущего в один удар. Ограниченный, чтобы попасть точно в цель, удар создал взрывную волну и запросто бы рассек всё, что оказалось пред клинком, но я уклонился от него за мгновение до того, как меч коснулся меня. «Роя!» Примечание переводчика. Записано как... Разрушительный двойной удар драконьями крыльями мечами. Одна минута 12 секунд. Вскинутый меч вдруг остановился, словно собирался отскочить назад, и мгновением позже ограниченный двуручник мирового будущего достиг этого самого будущего гораздо быстрее, чем я мог двигаться, и обрушился вниз до самого пола. Козырь Дидриха, Доврамента Ройя, угодил прямо по мне и оставил на теле шрам. Ты изрёк пророчество о том, что справишься за минуту одиннадцать секунд, чтобы больше всего я остерегался этого момента, а сам собирался застать меня врасплох секунды позже. Именно. И хоть ты пускаешь пыль в глаза, мои божественные глаза видят твоё истощение. Дидрих взмахнул двуручником мирового будущего по горизонтали, словно собираясь добить меня. Я легко остановил его удар левой рукой. пуская пыль в глаза. О чём это ты? Я разбил клинок своими пальцами. В пророчествах, оглашаемых пророком, есть смысл. Но неужели ты решил, что я не предвижу этого лишь потому, что не обладаю силой видеть будущего? Моя рассечённая предыдущим ударом основа начала приближаться к разрушению. Я специально подставился под удар, потому что приближающаяся к разрушению основа начинает сиять ярче, чтобы преодолеть разрушение. Моя магическая сила резко подскочила, и я правой рукой с жену Авсом поверх Бевсда ударил в живот Дюдриха. <связывая> Даже Дидрик вскрикнул от боли, когда его основу пробило, а клыки черной молнии начали есть и я. Этот удар был настолько силен, что его невозможно было ограничить. Но тут в миг, когда он уже собирался упасть на колени, мою грудь пронзила прилетевшее сзади копьем таквизорта. Кровь покрыла всю мою грудь. Вот чего я добивался на самом деле, Владыка демонов, сказал Дидрих тяжело дыша, выпустив меч из рук. Дидрих неуклюже вскинул дрожащий кулак, сфокусировав на нём оставшуюся магическую силу. Твоя основа сияет тем ярче, чем ближе она к разрушению, чтобы преодолеть его, но в этот миг твоя магическая сила становится слишком велика. Настолько, что ты мог бы уничтожить весь мир одним своим присутствием. Пронзившая мою приближающуюся к разрушению и деформирующуюся вместе в основу копье кондеквизорта, стала ограничивать её на ещё большую дестабилизацию. Невероятно трудно контролировать её, чтобы остановить разрушение. И хоть владыка демонов способен даже с этим легко справиться, что будет, если ограничить её в полную мощь полномочиями богини будущего? Он выдержал все Джоу Грейзы, был связан с зороидиптом и принял Бевсда с Дженуавсом, не ограничивая ни одного из этих заклинаний в этот самый миг, и использовал порядок богини будущего лишь чтобы дестабилизировать мою основу. «Ты направишь вытекающую силу разрушения на самого себя, чтобы не навредить нашему миру!» Он знает о том, как работает моя основа разрушения, и о том, что я непрерывно подавляю её. Из моей вышедшей из-под контроля основы вырвалось огромное множество чёрных частиц, сгусток чистой магической силы, которая даже не была пущена на применение заклинания. Но она испускала чёрное сияние, словно пытаясь покрыть весь мир тьмой. Поднимающиеся чёрные частицы окутали всю комнату, и начали взметаться к небесам. Следуя пророчеству Дидриха, я постарался подавить эту мощь и удержать её внутри себя. Ах, моя разбушевавшаяся основа постепенно приближала меня к погибели. Если бы ты захотел победить меня без оглядки на возможность навредить нашему миру, мои шансы на победу были бы нулевыми. Это и есть единственное победное будущее, которое увидели мы с Нафтой нашими божественными глазами. Он окутал свой кулак над С заклинанием, пожирающим основы, собираясь своим ударом ещё сильнее дестабилизировать мою, приближающуюся к разрушению, основу. «Поспи много владыка демонов. Твоя очередь придёт после того, как я спасу мир». Тёмно-серое сияние ярко сверкнуло, и Дидрих замахнулся кулаком с нуджиазом. Ввиду того, что я должен был остановить вышедшую из-под контроля основу, контратаковать толком не мог. Магическая сила разрушения, которую я сам выпускаю внутрь себя, намного сильнее, чем кулак Дидриха и копьё контеквизорта. Решив, что лишь владыка демонов может победить владыку демонов, он придумал способ заставить меня атаковать самого себя, и если ему удастся зайти так далеко, то его победа будет гарантирована. Уверен, что именно такое будущее увидел Император меча. И словно чтобы подкрепить свою веру в то, что крайне маловероятная победа уже в его руках, Дидрих как следует замахнулся своим кулаком. Я резко протянул руку и схватился за рукоять вонзенного в него вместе с ножными меча всемогущего. Венеджера! Заклинание ограничило в тот же миг, как я применил его, и будущее целиком заняло вероятность того, что я продолжаю держать меч в ножнах. Но именно этого момента я и ждал. И пока это мгновение продолжало течь, я вытащил Евангелиму из ножен, но, несмотря на мерцание серебристого лезвия меча всемогущего, меня не стерло и существование его силой и я рассёк божественные глаза Дидриха лезвием Ливенгирма. ка Брызнула алая кровь, и Дидрих утратил свет. В его теле сейчас находилась богиня будущего, и божественные глаза нафты перестали видеть будущее. Вонзённая в меня копьё кондеквизорта покрылась чёрной ржавчиной и развалилась. Не имея возможности видеть будущего, они не могут его ограничить. Ох, едва выдавил он из себя. Ах, вот оно значит как. Шатаясь, сделав пару шагов, Дидрих тихим голосом сказал «Если в будущем существует лишь вероятность того, что меч находится в ножнах, и использовать на нём Венеджиару, то получится, что обнажая меч, он остаётся в ножнах. В случае, если меч остаётся в ножнах за счёт Венеджиары, то сила Левангирмы, полностью стирающая основу того, кто извлекает меч, не сработает, даже если обнажить его». «Но почему?» – озадачно спросил Дидрих. «Почему божественные глаза нафты не увидели это будущее?» Ведь он это, ему осталось бы лишь прекратить ограничивать будущее на то, в котором меч не извлекается в нужный момент. Тогда вина Джаара бы утратила свой эффект, а я был бы стёрт из существования. «Разве слепое пятно нафты – это не будущее, в котором её нет?» «Напряги как следует магические глаза и загляни в бездну нафты. Незримая для нафты настоящее не является ей из более раннего промежутка времени как будущее. Именно это сказала она сама совсем недавно. «Мы оказались в будущем, в котором нет части порядка нафты, и я божественных глаз. Проще говоря, это и было слепым пятном невидимым для нафты из прошлого». Это элементарная логика. Если божественные глаза уничтожены, то она не будет видеть будущее даже из прошлого. Однако, обладая божественными глазами, способными видеть будущее, Ни Дидрих, ни Нафта не осознавали этого факта. Вот как. Сильно вздрогнув, Дидрих упал на спину. Бесчисленные хрустальные осколки покинули его тело и вновь приняли облик Нафты. Глаза Дидриха стали обычными и вновь обрели свет, а Нафта закрыла свои раненые и божественные глаза. Не имеет значения, насколько бы идеальный путь мы не пытались выбрать, ведь у нас с самого начала не было ни единого шанса на победу. С неба раздался жуткий грохочущий звук, Посмотрев вверх, я увидел, что полок опустился уже больше, чем наполовину от изначальной высоты, и в следующий миг раздался, похожий на взрыв гул от сотрясения Земли, и скорость падения небесного полога заметно увеличилась».